Глава 39. Дорожка к кладбищу мягко петляла между деревьями, незаметно поднимаясь вверх по склону пологого холма. Я выбрала самую светлую тропинку, пролегающую по окраине острова. Отсюда было видно серо-синее море в белых барашках и тонущие в золотистой дымке очертания соседних островов. Дул легкий прохладный ветер. Солнечные блики прыгали по вековым стволам кедров. Под ногами то и дело попадались большие шишки, полные темных спелых орехов. Ранним утром мне удалось поговорить с тенью Адрианы, но, как я и ожидала, моя призрачная госпожа не хотела и слышать о возвращении. Ей нравился бескрайний субрачный мир и странное подобие жизни, лишённое боли и страстей. Здесь спокойно, Эли. Здесь нет ни чувств, ни эмоций, ни правил, ни обязательств. Дни ничем не отличаются от ночей, а минуты – от лет. Изменения вносит лишь магия тех, кто живет здесь и приходит сюда. «А господин Ниал, вы виделись с ним?» – спросила я, делая вид, будто не знаю. «Да, мы разговариваем. Роберт, он иногда ведет себя наивно», – задумчиво ответила тень. Клянусь, я заметила улыбку, нежно тронувшую бесплотные губы призрака. «Он исправно делает все записи и следит за состоянием моего тела. Но когда я появляюсь, он прячет от меня какие-то камни и свитки». Боюсь, он надеется отыскать место в сумраке, где было произнесено заклятие. Это глупо и бесполезно. Но Роберт не хочет признаваться. Она догадалась. Моя хозяйка умная женщина и предусмотрела даже такой вариант развития событий. Магистру теневой магии были известны методы ее коллег, в том числе и некромантов. «Я бы на его месте делала то же самое», — без сомнений заявила я. «Неужели вы думаете, что молодому мужчине так легко смотреть на то, как вы медленно умираете?» «Ты плохо знаешь некромантов, милая моя Элли!» – возразила тень. «Тело для них всего лишь рабочий материал». «Мёртвое, может быть, но ваше еще живо!» «Всему свое время. День за днем я забираю у моей физической оболочки память, знания, характер. Пусть сейчас то, что от меня осталось, еще похоже на прежнюю Адриану Гилмор. Через месяц все изменится. Я предупреждала об этом Роберта». Он все опишет в лабораторном журнале и передаст в гильдию призывателей теней. Вот же упрямое создание. Такое впечатление, что тень забрала у создавшей ее волшебницы в первую очередь упрямство. Я даже топнула ногой от негодования. Ну-ну, Элинея, не стоит досадовать, прошелестела тень. Ты еще слишком молода, чтобы понять некоторые вещи. К тому же в тебе чистый стихийный дар. Пройдет еще немало лет, прежде чем ты научишься слушать доводы разума и не поддаваться сиюминутным настроениям». «Вы меня простите, госпожа?» Я нервно расхаживала по комнате от окна до двери и обратно. «Но я изменилась. Мне теперь ничего не стоит сказать дерзость. И я скажу. Вы поступаете неразумно, убегая в сумрак». «Как забавно, Элли! Дерзость тебе к лицу!» засмеялась призрачная Адриана. «Роберт Ниал любит вас!» Выпалила я неожиданно для самой себя. С самого начала разговора я держала это в голове, как яркую и жгучую искру, напоминающую мне о просьбе некроманта. Я не знала, как подступиться к сложной теме чужих чувств, сомневалась, стоит ли в открытую говорить о таких вещах. Это невозможно. Тень покачала головой и побледнела. Образ моей любимой хозяйки стал зыбким, фиолетовое сияние померкло. Я ожидала, что Адриана сейчас исчезнет, но она словно задумалась, продолжая парить над полом. Неужели призраком знакомо замешательство или смущение? «Он нравится мне», — промолвила наконец она. «Мне жаль, что мы не встретились раньше». «Но вы встретились. Разве не это главное?» — сделала я новую попытку. «Слишком поздно», — вздохнула тень и на этот раз действительно начала исчезать. «Слишком поздно». «За размышлениями о разговоре я не заметила, как вышла к кладбищу. Совсем недавно я боялась этого мрачного места, но после нападения на Рида все чаще вспоминала поговорку, которую слышала однажды в детстве. Бояться нужно не мертвых, а живых. Мертвые пока не сделали нам всем ничего плохого. Они смирно лежали в своих замшелых склепах и могилах, а Роберт Ниал следил за тем, чтобы никто не потревожил их вечный сон без особой нужды». Ворота Некрополя были закрыты, но рядом находилась приоткрытая калитка, в которую я и вошла безо всякого страха. Главная аллея, уходящая на север, была чисто подметена. Розовые кусты отцвели и стояли аккуратно подстриженные, в ожидании недолгой зимы. В одной из книг, которые я читала еще в поместье магистра Гедриса, описывалось зимнее кладбище Велирии. Толща снега укрывала древние могилы, а трескучий мороз сковывал мертвецов так, что они не могли подняться даже по приказу некроманта. Всё это представлялось мне сказочным. В краю тысячи островов снег можно было увидеть раз в несколько лет. Так случалось, если до нас долетали велерийские холодные ветры, не успевшие обогреться теплыми течениями залива Амари. К домику некроманта была выложена дорожка из плиток. Оглядевшись по сторонам, я подошла к небольшому крыльцу, взялась за дверную ручку. Мне показалось, я слышу приглушенные голоса. Неужели у Роберта Ниала бывают гости? Странно. Я знала, что приспешников архимагистра Горма некромант держал в одном из пустых склепов на другом конце кладбища и выпускал наружу только по ночам. С кем же он может разговаривать? Я отступила от двери. Из окна лился теплый свет масляных ламп. Над крышей стелился дымок от зажженного камина. Вежливо ли будет прерывать встречу Ниала с кем-то неизвестным? Не лучше ли сначала осторожно заглянуть в окошко? Что я и сделала. Ох, у меня перехватило дыхание, когда я увидела. На кровати, чуть приподнятая на подушках, лежала Адриана. Глаза ее были закрыты, губы чуть разомкнуты, но никто и никогда не подумал бы, что эта женщина умирает. Она выглядела совсем как живая, разве что крепко спала. Некромант разговаривал с ней, бережно расстегивая на ее груди пуговки ночной рубашки. На тумбочке возле кровати лежали обычные предметы дамского туалета. расчески, флакончики с цветочной водой, пушистое полотенце. «Следит за состоянием моего тела», Вспомнила я слова «тени» изо всех сил, стараясь подавить дрожь. Не знаю, что из увиденного было страшней. Безмолвная Адриана или Роберт, прикасавшийся к любимой женщине, которая никогда не ответит ему. Это было ужасно жестоко и неправильно. Все внутри меня перевернулось, и я прислонилась к стене дома, чтобы немного отдышаться. Я закрыла глаза, но тут же открыла их, услышав шелест листьев и торопливые шаги. «Элли, ты передала письмо?» – окликнул меня Мартин. «Что случилось?» Он подбежал ко мне и тоже заглянул в окно. Я не успела его удержать. «Проклятье! Почему моя жена в его постели?» взревел советник Фоули и бросился к двери. «Тейн, стой, подожди!» Я окинулась следом.